Малыш лежал на постели. Чашка кофе стыла на умывальнике. Постель была усыпана крошками от печенья. Он лизнул химический карандаш. Углы его губ были выпачканы лиловым. Он написал, «Учтите наши предупреждения в моем последнем письме». И в конце поставил П. Браун, секретарь, Защита букмекеров. На умывальнике лежал конверт, адресованный мистеру Тейту. Угол конверта был залит кофе. Окончив писать, малыш опять положил голову на подушку и закрыл глаза. Он тотчас же заснул, как будто щелкнул затвор экспонометра при фотосъемке. У него не было сновидений. Сон его был просто отправлением физической потребности. Когда Дэллоу открыл дверь, он сразу проснулся. «Ну?» — спросил он, лёжа неподвижно, совершенно одетый среди крошек печенья. «Тебе письмо, Пинки?» Джоди принесла его наверх. Малыш взял письмо. «Какое шикарное письмо, Пинки!» — заметил Деллу. — Понюхай его. Малыш поднес к носу розоватый конверт. Он пах, как дрожжей для освежения дыхания. — Ты что, не можешь отшить эту шлюху? — спросил малыш. — Если Билли узнает, кто мог написать такое шикарное письмо, Пинки. — Каллиони. — Он хочет, чтобы я зашел поговорить с ним в «Космополитен». «В Космополитен!» — с отвращением повторил Дейлоу. «Ты ведь не пойдешь, правда, Пинки?» «Хочу пойти». «Не такое это место, где чувствую себя как дома. Шикарное, как его почтовая бумага», — заметил малыш. «Стоит кучу денег». «Он думает припугнуть меня». «Может быть, нам лучше оставить Тейта в покое?» «Снеси мой пиджак вниз к Биллу. Скажи ему, чтобы он отпарил его и отутюжил, и почисти мне ботинки». Он вытолкнул их ногой из-под кровати и сел. «Он хочет посмеяться над нами». Малыш мог видеть себя в зеркале, наклонно висящим над умывальником, Но он быстро отвел взгляд от отражения своих гладких, еще не знавших бритвы щек, мягких волос, стариковских глаз. Все это его не интересовало. Гордость не позволяла ему заботиться о своей внешности. Поэтому он был совершенно спокоен и уверен в себе, когда немного спустя ждал к Леоне под куполом большого освещенного сверху вестибеля. Мимо него проходили молодые люди в свободных автомобильных пальто в сопровождении маленьких накрашенных существ, которые звенели как хрусталь, когда до них дотрагивались, но оказались острыми и жесткими, как жесть. Они ни на кого не смотрели, проносясь через вестибюль так же, как они проносились в гоночных машинах по Брайтон-Роуду, заканчивающиеся для них высокими стульями американского бара в Космополитене. Из лифта вышла тучная женщина в белых песцах. Она посмотрела на малыша, потом снова вошла в лифт и грузно поднялась наверх. Какая-то маленькая еврейка повертелась вокруг малыша с вызывающим видом. Затем села на диванчик и вместе с другой, такой же маленькой еврейкой, стала обсуждать его внешность. Мистер Калеони шел к нему через целый акр пушистого ковра из гостиной в стиле Людовика XVI, ступая на носки своих лакированных ботинок. Калеони, еврей небольшого роста, с аккуратным круглым животиком, был одет в серый двубортный пиджак. Глаза его поблескивали, как изюминки. Волосы у него были жесткие седые. Шлюхи на диванчике перестали болтать, когда он проходил, и внимательно на него посмотрели. При каждом его шаге слышалось легкое позвякивание. Единственный звук, царивший вокруг тишине. «Вы меня спрашивали?» — сказал он. «Это вы меня спрашивали?» — ответил малыш. «Я получил ваше письмо». но конечно, вы не мистер Браун», — спросил он, легким растерянным движением разведя руки и объяснил. «Я ожидал увидеть кого-нибудь гораздо старше. Вы хотели видеть меня», — повторил малыш. Глазки, изюминки окинули его взглядом. Отпаренный костюм, узкие плечи, дешевые черные башмаки. «Я думал, мистер Кайт... Кайт умер», — сказал малыш. «Вы же знаете». «Я упустил это из вида», — ответил мистер Каллиони. «Ну, конечно, тогда дело другое. Вы можете говорить со мной вместо Кайта», — сказал малыш. Мистер клеони усмехнулся. «Вред ли это необходимо?» — ответил он. «А стоило бы», — возразил малыш. Из американского бара доносились негромкие взрывы смеха, и динь-динь-динь позвякивал лед. На пороге кабинета в стиле Людовика XVI появился мальчик рассыльный. «Сэр Джозеф Монтегю! Сэр Джозеф Монтегю!» — прокричал он. и прошел в маленькую гостиную в стиле помпадор. Мокрое пятно около нагрудного кармана малыша, куда не попал утюг Билли, медленно испарялось в теплом воздухе космополитена. Мистер Калеони вынул руку из кармана и быстро похлопал малыша по плечу. «Пойдемте со мной», — сказал он. Он шел впереди, ступая на носки своих лакированных ботинок, мимо диванчика, где шептались маленькие еврейки, мимо столика, у которого какой-то человек говорил, я сказал ему, что не дам больше десяти тысяч, мимо старика, сидевшего с закрытыми глазами над остывающей чашкой чая. Мистер Калеони посмотрел на него через плечо и любезно сказал, «Обслуживание здесь уже не то, что было прежде». Он заглянул в кабинет в стиле Людовика XVI. Там, среди множества китайских безделушек, женщина в розовом со старомодной тиарой на голове писала письмо. Мистер Калеони не стал входить. «Мы пойдем в такое место, где можно поговорить спокойно», сказал он и, повернув обратно, все так же на цыпочках прошел через холл. Старик уже открыл глаза и пробовал пальцем свой чай. Мистер Каллиони направился к позолоченной решетке лифта. «Номер пятнадцатый», — сказал он. Они, словно ангелы, стали возноситься вверх к тишине и покорю. «Хотите сигару?» — спросил мистер калеони «Я не курю», — ответил малыш. Снизу, из американского бара, Донесся последний взрыв смеха, послышался последний слух имени, произнесенного мальчиком рассыльным, вернувшимся из маленькой гостиной в стиле помпадур. Дверцы лифта раздвинулись, и они очутились в обитом, чем-то мягким, непроницаемым для звука коридоре. Мистер Калеони остановился и закурил сигару. «Разрешите взглянуть на вашу зажигалку». — сказал малыш. Маленькие острые глазки мистера Калеони тускло поблескивали в рассеянном электрическом свете невидимых ламп. Он подал малышу зажигалку. Тот повертел ее и посмотрел на пробу. «Настоящее золото», — сказал он. «Я люблю хорошие вещи», — ответил мистер Калеони, отпирая дверь. «Присаживайтесь». Кресло... Величественные троны, обитые красным бархатом, украшенные коронами из золотого и серебряного шитья, стояли напротив широких окон, выходивших на море и балкончиков с чугунными решетками. «Хотите выпить? Я не пью», — ответил малыш. «Ну, так кто же вас послал?» — спросил мистер Каливани. «Никто меня не посылал». «Я имею в виду...» возглавляет вашу организацию с тех пор, как нет кайта. «Я возглавляю ее», — ответил малыш. Мистер Калеони вежливо подавил улыбку, постукивая золотой зажигалкой по ногтю большого пальца. «А что случилось с кайтом?» «Вы же знаете эту историю», — сказал малыш. Он смотрел на... на наполеоновские короны, на серебряное шитье. Зачем вам подробности? Этого не случилось бы, если бы нам не стали поперек дороги. Один журналист думал, что сумеет припугнуть нас. Что это за журналист? Можете прочесть материалы дознания, — ответил малыш, глядя в окно на бледное небо, где скользили несколько светлых облаков. Калионий, Посмотрел на пепел своей сигары, который был уже длиною в полдюйма. Он откинулся в кресле. Удовлетворенно скрестил коротенькие толстые ножки. «Кайта -то я не защищаю», — сказал малыш. Он нарушил границы. «Вы хотите сказать, что вы не заинтересованы в автоматах?» — спросил Калеони. «Я хочу сказать, — продолжал малыш, — что переходить границы опасно». Легкий запах мускуса поплыл по комнате от носового платка мистера калиони лежавшего в нагрудном кармане его пиджака. «Вам может понадобиться защита, — сказал малыш. «Я располагаю всей той защитой, которая мне нужна, — ответил Калеони. Он закрыл глаза. Ему было уютно. Огромный дорогой отель окружал его. Он был дома. Малыш сидел на краешке стула, потому что он не любил распускаться в деловые часы. Он, а не Калеони, выглядел чужим в этой комнате. «Вы напрасно теряете время, дитя мое», — сказал Калеони. «Вы не можете причинить мне никакого вреда», — он тихо засмеялся. «Но если вы хотите получить работу, то приходите ко мне. Я люблю напористых. Думаю, что найду для вас место. Миру нужны энергичные молодые люди». Рука с сигарой выразительно двигалась, как бы рисуя карту мира, Такого, как себе представлял его Калеони. Множество маленьких электрических часов, проверяемых по Гринвичу, кнопки на письменном столе, роскошный номер во втором этаже, оплата по счетам, донесения агентов, серебро, столовые приборы, зеркала. «Увидимся на бегах», — сказал малыш. «Вряд ли», — ответил Калеони. «Я не был на бегах. Дайте-ка подумать». Да, наверное, лет двадцать. Вертев в пальцах свою золотую зажигалку, он, казалось, хотел подчеркнуть, что их миры не имели между собой ничего общего. Викенд в космополитене, портативный диктофон у письменного стола не имели никакого отношения к кайту, наспех зарезанному бритвами на железнодорожной платформе, грязные грязной руке на фоне неба, сигнализирующий букмекером с трибуны к жаре к пыли поднимающейся над местами за полкроны к запаху бутылочного пива я ведь деловой человек мягко объяснил калионе мне незачем присутствовать на бегах и что бы вы ни пытались сделать моим людям вы не сможете повредить мне сейчас у меня двое в больнице но это ничего Уход за ними самый лучший, цветы, виноград. Я могу себе это позволить. Мне нечего беспокоиться. Я деловой человек. Калеони продолжал пространно и благодушно. Вы мне нравитесь. Вы многообещающий юноша. Поэтому я говорю с вами как отец. Вы не можете повредить такому предприятию, как мое. Я могу повредить вам. сказал малыш. Игра не стоит, свеч. Вам не удастся состряпать ни одного фальшивого алиби. Ваших свидетелей наверняка припугнут. Я деловой человек. Глаза изюминки заблестели в солнечных лучах, заглянувших в окно сквозь цветы в вазе и упавших на пушистый ковер. В этой комнате... «Обычно останавливался Наполеон Третий, — сказал он, — и Евгения. А кто она такая?» «Ну, это она заграничная бабенка», — уклончиво ответил Калеоник. Он сорвал цветок и воткнул его себе в петлицу. И что-то похотливое глянуло из его черных, похожих на пуговки глаз, — что-то напоминающее о горее я пошел сказал малыш он встал и направился к двери вы меня поняли правда спросил калеони не поднимаясь с кресла он держал руку очень спокойно, так что пепел его сигары теперь образующие длинную палочку Не отваливался. Бруэр жаловался. Не делайте этого больше. И Тейт... Оставьте ваши шутки с Тейтом. Его старое библейское лицо было почти бесстрастно. Он только слегка забавлялся и был настроен в меру дружелюбно. Но вдруг в этой роскошной комнате, в викторианском стиле, что-то переменилось. Этот человек с золотой зажигалкой в кармане и ящиком для сигар на коленях стал казаться властелином мира, всего здешнего мира, кассовых аппаратов и полисменов, проституток парламента и законов, которые решают это хорошо, а это дурно. «Я прекрасно понял», — сказал малыш. «Вы думаете, что мы слишком ничтожны для вас?» «У меня работает великое множество людей», — ответил Калеони. Малыш закрыл за собой дверь. Развязавшийся шнурок хлопал по его башмаку все время, пока он шел по коридору. Огромный холл был почти пуст. Только какой-то человек в широких гольфах ждал девушку. Весь внешний мир... Воплотился в калионе. Влажное пятно, куда не попал утюг, все еще виднелось на груди малыша. Чья-то рука тронула его за плечо. Малыш обернулся и узнал человека в котелке. Он настороженно кивнул. «Привет!» «Убили. Мне сказали, что ты пошел сюда». — ответил человек в котелке. Сердце у малыша замерло. Почти впервые он представил себе, что по закону его могут повесить, вынести во двор и бросить в яму, закопать его извести, положить конец беспредельному будущему. «Я вам нужен?» да Он подумал, рос эта девчонка, кто-то у нее выпытал. Его мысль метнулась назад, он вспомнил, как она застала его, когда он шарил рукой под скатертью. Он мрачно усмехнулся и сказал, ну что ж, во всяком случае, это не вызов на заседание Большой Четверки, пойдем в участок. А... Ордер у вас имеется? Да, это только Бруэр пожаловался, что ты порезал его. Ты оставил ему хороший шрам. Малыш рассмеялся. Бруэра? Я? С чего бы я стал его трогать? Пойдешь к инспектору? Ну, конечно, пойду. Они вышли на набережную. Уличный фотограф увидел их и снял колпачок с объектива. Малыш, проходя мимо, закрыл лицо рукой. «Вы должны запретить такие вещи», — сказал он. «Очень мне надо, чтобы на малу торчала открытка. Мы с вами идем в участок». Как-то в городе поймали убийцу с помощью такого моментального снимка. «Дочитал я об этом», — сказал малыш и умолк. «Это дело к Леоне. Подумал он. Он хочет показать себя. Он подговорил Бруера подать жалобу. Говорят, что у Бруера жена совсем плоха. Мягко заметил сыщик. Да, сказал малышу я не знал. Ты, наверное, подготовила алиби. Откуда я знаю? Я же не знаю, что он там говорит, в котором часу я его порезал. Ни один ловкач не может иметь алиби на каждую минуту дня. А ты хитрый паренек, сказал сыщик. Но сейчас тебе нечего волноваться. Инспектор хочет с тобой по-дружески побеседовать, вот и все. Он первый прошел через кабинет. За письменным столом сидел пожилой человек с усталым лицом. Садись, Браун, предложил он. Он открыл портсигар и пододвинул его к юноше. «Я не курю», — сказал малыш. Он сел и тревожно посмотрел на инспектора. «Вы собираетесь начать против меня дело?» «Никакого дела нет», — сказал инспектор. «Бруер не так уж серьезно на это смотрит». Он казался более усталым, чем когда-либо. «Давай поговорим на чистоту». Мы знаем друг о друге больше, чем нужно. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела с Бруером. У меня есть занятие поважнее, чем следить за тем, чтобы вы с Бруером не ссорились. Но ты не хуже меня знаешь, что Бруер не пришел бы сюда жаловаться, если бы его не заставили это сделать. Вы, конечно, уже до всего додумались, — сказал малыш. Если бы его не заставил сделать это кто? «Кто-то, кто не боится твоей банды?» «От вас, шпиков, ничего не скроешь», — заметил малыш с насмешливой гримасой «На той неделе начинаются бега. Я не хочу, чтобы крупные банды затеяли драку здесь, в Брайтоне. Мне наплевать на то, что вы режете друг друга втихую. Я не дам и пение за вашу негодную шкуру». но когда начинают драться две банды, могут пострадать люди, к которым надо относиться бережно. «Кого вы имеете в виду?» — спросил малыш. «Я имею в виду приличных, ни в чем не повинных людей. Бедных людей, приехавших, чтобы поставить шиллинг на тотализатор. Клерков, поденщиц, моряков, людей, которые вовсе не должны умирать из-за тебя или из-за... — Калиони. — К чему вы клоните спросил малыш. — А вот к чему. — Ты еще молод для своего дела, Браун. Где тебе тягаться с Калиони? — Если будет заваруха, я рухну, словно тонны кирпича, и придавлю вас обоих, но алиби окажется у Калиони. — Послушайся моего совета. — Выметайся из Брайтона. «Здорово», — сказал малыш. «Шпик работает на Калеоне». «Это частный и неофициальный разговор», — возразил инспектор. «Сейчас я отношусь к тебе по-человечески. Мне наплевать, если порежут тебя или порежут Калеоне, но я не собираюсь допускать, чтобы пострадали невинные люди, раз я могу этому помешать». «Вы думаете, я конченный человек?» — спросил малыш. Он беспокойно усмехнулся, глядя в сторону на стены, где висели объявления, разрешения для владельцев собак, для владельцев огнестрельного оружия, оповещения о найденных утопленниках. Со стены неестественным остекленевшим взглядом на него смотрело лицо мертвеца, растрепанные волосы, шрам у рта. «Вы думаете, при Калеоне в Брайтоне будет спокойнее?» Перед его глазами висел перечень. Одни никелированные часы, жилеты, брюки из серого сукна, рубашка в голубую полоску, трикотажные кальсоны. «Ну, так как?» «Это ценный совет», — сказал малыш, усмехаясь в полированному столу пачке сигарет Плеерс хрустальному пресс-папье. «Ну, я должен обдумать его». Я еще слишком молод, чтобы идти в отставку. Если хочешь знать, ты слишком молод, чтобы заниматься рэкетом. Значит, Бруер не подал жалобы, но он и не побоялся бы подать. Я отговорил его, я хотел побеседовать с тобой на чистоту. Ладно, сказал малыш, вставая. Может, я к вам еще зайду, а может, и нет. Он опять усмехнулся, проходя через кабинет. Но на обеих его скулах выступили красные пятна. В жилах его будто тек яд, хотя он скрывал это под усмешкой. Его оскорбили, он еще покажет себя миру. Они думают, если ему только семнадцать, он расправил узкие плечи при мысли, что он уже убил человека. А у этих шпиков, которые считают себя очень умными, не хватает соображения, чтобы уличить его. Он влачил за собой орел собственной славы, его с раннего детства окружал ад, он был готов к новым убийствам.